Глава 48. 14 июля 2021 года. Все готово?» — спрашивает Люк, валиваясь в клинику в уличном обмундировании. «Я оглядываюсь, чтобы убедиться. Настолько готова, насколько возможно. Я отгоняю очередную вспышку тревоги, слишком хорошо осознавая приближающуюся опасность. Все против нас». «Ты идешь, Кейт?» «Соня?» — Люк переводит взгляд с меня на нее. «Я колеблюсь». Мне стоит остаться здесь, убедиться, что Арне в порядке. Его все еще беспокоит боль в том месте, где пуля раздробила висок. К счастью, мозг почти не поврежден. Кроме того, мне нужно поменять повязку на обмороженных участках его кожи. Но еще я знаю, что если это не сработает, у меня будут проблемы похуже. «Ты иди», — говорит мне Соня. «Я останусь здесь, прослежу за ним». «Как долго это займет? спрашиваю я Люка. «Недолго», — отвечает он. «Максимум полчаса. Нам действительно нужна твоя помощь, если ты сможешь. Том занят рацией, так что у нас всего шестеро». Я осматриваю Арне. Он на кушетке. Отсыпается под очередной дозой морфия. «Иди!» — ободряюще улыбается мне коро из кресла, где она кормит грудью маленькую Кейт, которая оказалась сильнее, чем мы думали. Она не пострадала, слава богу, оставшись наедине в комнате в Гамма, пока коро вышла наружу на звук выстрела. «Она такая же крепкая, как мать», — решаю я. Я спешу в прихожую и одеваюсь, добавляя дополнительную балаклаву и шапку. Потом стою с колотящимся сердцем, охваченная новой волной страха. «Ты справишься», — убеждаю я себя, пытаясь не думать о моей последней встрече со льдом, с этим смертельным холодом. Я отчаянно хочу быть там, помочь остальным, но я слишком напугана. Я закрываю глаза и выравниваю дыхание вспомни силу и смелость коро взывает голос в моей голове и арне если они могут ты тоже можешь глубоко вдохнув и проверив заряд фонарика я открываю дверь и ступаю наружу присоединяясь на льду к остальным хорошо люк раздает каждому из нас по длинному куску дерева крепко обмотанному тканью издающему резкий запах бензина и каждому по зажигалке бог знает где он их нашел я займу два первых бака Арк, ты бери два следующих, потом Роб, Раджив, Элис и, наконец, Кейт. Все поняли, что делать. Мы в пятером киваем. Я дам сигнал фонарикам, ладно? Мы все снова киваем. Есть кто верующий? спрашивает Люк. Русское православие считается? интересуется Арк. Сойдет! Начинай молиться и убедись, что Бог внимательно слушает! Он оглядывает всех нас. Удачи! Мы нервно переглядываемся Затем бредём по снегу к нашим местам. Я тоже ловлю себя на молитве, отлично понимая, что все может закончиться плохо. Нам понадобится любая помощь. Все обстоятельства против нас. «Хватит!» — говорю я себе, стоя в темноте возле одного из больших топливных баков, которые люк с арком вытащили на лёд. К счастью, ветер утих с тех пор, как мы с коро укрылись в гамма, и теперь нас окружает тишина. Я топаю ногами, прислушиваясь к звукам, но не слышу ничего, кроме кашля Элис в 50 метрах от меня. Я делаю медленные ровные вдохи, пытаясь не думать о холоде, о случившемся здесь в те ужасающие часы пять дней назад. И обо всем, что произошло потом. Как мы нашли Арне при смерти на льду, наполовину замерзшего и истекающего кровью. Как понадобилось три человека — Арк, Люк и Роб, чтобы затащить Дрю обратно в бета и запереть его в одной из кладовых. О тревожных часах возле Арне в ожидании, пока он придет в себя, в надежде, вопреки всему, что его мозг не слишком сильно поврежден. О радости и облегчении. Когда он наконец-то открыл глаза и пробормотал мое имя. Чудо. Два чуда, думаю я, вспоминая о маленькой Кейт. Теперь нам всего лишь нужно третье. Я напряженно вслушиваюсь, но вокруг все еще тихо. Так что я отвлекаюсь, разглядывая небо надо мной. Сегодня нет облаков, и я могу видеть миллиарды крохотных точек света, отбрасываемого бесчисленными звездами и галактиками, и яркую переливчатую полосу Млечного Пути. Это так красиво, и я наслаждаюсь зрелищем. Это, скорее всего, самый чистый вид на ночное небо, который мне доведется увидеть за остаток моей жизни. Я как раз нашла на небе Южный Крест, когда замечаю трижды мигнувший фонарик люка. Сигнал. Поспешно, сколотящимся сердцем, я стаскиваю перчатку и достаю зажигалку из кармана. Рука так сильно трясется, что я едва удерживаю ее, и у меня уходит несколько попыток на то, чтобы поджечь конец моего факела. Пламя вздымается, освещая окружающий лед зловещим оранжевым свечением, напоминающим мне Аврору. Я быстро окунаю его в бочку, отскакивая в бок — когда горючее взрывается свистом и красной вспышкой. Я спешу на другую сторону, зажигаю второй бак. Отступив назад, я смотрю на остальных, поражаясь двум параллельным огненным линиям передо мной. «Пожалуйста, господи, молюсь я!» Теперь уже более искренне. «Пожалуйста, пусть это сработает!» Издалека доносится звук, похожий на слабое жужжание насекомого. «Я слушаю, думая, не ошиблась ли я. Может, я это выдумала?» Медленно, неумолимо, звук становится громче, нарастая в отчетливый гул двигателя. Я прищуриваюсь, оглядывая пространство к северу от нашей самодельной посадочной полосы. Сердце колотится от смеси страха и нетерпения. Вот. Элис победно восклицает, тоже заметив это. Группа фонарей низко над горизонтом, некоторые из них мигают, другие горят ровно. Все внутри меня приподнимается когда твин-оттер появляется в поле видимости. Фонари становится больше и ярче по мере того, как самолет слегка смещается влево и выравнивается по линии посадочной полосы. Я сжимаю кулаки, сдерживая эмоции. «Пожалуйста, пусть все получится!» «Пожалуйста!» Высокий визг двигателей, его двух вращающихся пропеллеров, превращается в рокот, когда самолет снижается, направляясь ко льду. Я закрываю уши руками, затаив дыхание, наблюдаю, как он опускается все ближе к земле. Пожалуйста! На секунду мне кажется, что он не сядет, что маленький самолет устремится назад в воздух, но мгновение спустя его колеса ударяются о лед, несколько раз подпрыгивают, вздымая струи снежных кристаллов, блестящих в оранжевом свете. «Твиноттер» несется ко мне, его двигатели взвизгивают когда он резко сбавляет скорость, наконец останавливаясь в нескольких ярдах от меня. «Они это сделали!» «Они действительно, мать его, это сделали!» Раздается ликующий хор, и все спешат поприветствовать пилотов, уже спускающихся из кабины экипажа. Несколько пассажиров появляются через боковые выходы, двое из них в армейской униформе, вооруженные внушительными на вид пистолетами. Поднимая руки в приветствии, они немедленно принимаются выгружать запасы из задней части самолета третий пассажир присоединяется к пилотам когда они приближаются широко улыбаясь и пожимая нам руки боже мой говорит мужчина с легким канадским акцентом надо признаться это было слегка опасно к моему стыду я заливаюсь слезами охваченные облегчением восторгом и благодарностью они добрались все эти люди Рискнули жизнями, чтобы совершить это путешествие посреди зимы. Путешествие настолько сложное, наполненное опасностью, что его практически никто и не пытался осуществить. Канадец успокаивающе кладет руку мне на плечо и разглядывает мое лицо в пляшущем свете горящих бочек. Как я понимаю, ты Кейт, я киваю, вытирая слезы рукой в перчатке, прежде чем они успеют замерзнуть. Я Джон, новый доктор. Я слышал, ты герой. «У нас мало времени. Пилотам нужно держать двигатели включенными, чтобы масло и топливо не замерзли». Джон, Арк и два солдата помогают выкатить Арне на багажной тележке и загрузить его на борт. Корой и ребенок усаживаются за ним. Я задерживаюсь на льду, прощаясь. Арк заключает меня в свое медвежье объятие, явно не желая отпускать, его плечи напряжены. Элис не скрывает слез рядом с Томом, опирающимся на костыли, которые я нашла в клинике. «Осторожно с ногой!» — говорю я, пожимая его руку. «Не слишком напрягайся, пока полностью не заживет!» Он кивает, а Соня достает что-то из кармана и оборачивает им мою шею. «Это красивый шарф, в таких же зимних тонах, как мои милые носки!» «Скоро увидимся!» — говорит она, крепко сжимая губы и часто моргая. Я нерешительно забираюсь на сиденье рядом с Арне. Несмотря на все, я осознаю, что мне грустно уезжать. Оставлять этих людей, с которыми мы столько пережили вместе, оказывается намного сложнее, чем я ожидала. Но они теперь в надежных руках. На базе есть новый доктор, а солдаты присмотрят за Дрю, пока все не улетят в сентябре. Арк смог починить генератор, нога Тома хорошо заживает». Он твёрдо решил, что хочет провести остаток зимы с остальными. Даже Люк преобразился в развернувшемся на станции ужасе, взяв на себя обязанности Дрю и Арне. Я усаживаюсь между Каро и Арне. Он слабо улыбается, поднимая большие пальцы вверх. Но Каро чувствует, как сильно я нервничаю. Она смотрит на маленькую Кейт, укутанную внутри ее пуховика, потом берет мою руку и пожимает её. «Всё будет хорошо!» Коро утешительно улыбается. Она знает, как я ненавижу летать, даже при хороших условиях. «Последняя проверка», — напоминает Майк, главный пилот. «Все пристегнулись?» Мы утвердительно киваем. «Следующая остановка — Чили. Острит Сэм, второй пилот. Я крепко стискиваю руку коро, когда самолет разворачивается и снова выезжает на посадочную полосу. Секунды спустя мы скользим вперед». Я смотрю в иллюминатор. Мой страх почти заглушен шумом двигателей. Когда мы начинаем набирать скорость, лед превращается в сплошное размытое белое пятно. Маленький, едва ощутимый скачок, и мы поднялись в воздух. Я изгибаю шею, когда Твини оттер начинает описывать круг. Я едва различаю остальных на земле, дрожащих в свете горящих баков, машущих на прощание. Я автоматически поднимаю руку и машу в ответ. Хотя, конечно же, они меня не видят. Потом я зачарованно наблюдаю, как огни полярной станции становятся все меньше и меньше. Наконец, полностью растворяясь, мы летим сквозь безграничную антарктическую ночь. Текст читала Юлия Бочанова.